Трудно привыкнуть к мысли, что каждое утро 300 профессионалов и тьмы графоманов, среди них следующие 300 профессионалов, садятся к столу писать стихи только в одной Москве. С одной стороны, беспокоиться нечего, стихи будут. Не у тебя так у соседа, С трехсот попыток московские поэты обязательно выполнят норму в запасе грозной тьмы графоманов. С другой стороны, московской зари, наколотой на шпили московских зданий, так мало, как ее разделить на триста, а надо оставить еще графоманам, они все равно... А пишут, иные даже очень складно. Поэзия не кокетлива, это личное дело. Из десяти тысяч лягушек не сделаешь одного лосося. Из двадцати белых зайцев не слепишь одного белого слона. Вспомнишь эти пословицы и пишешь, Стараясь не думать, кто ты. Белый слон или белый заяц?